чтобы там немного позаниматься. Было темно, лил сильный дождь, на повороте дороги стоял насквозь промокший старик. И хотя я обычно не беру попутчиков, мне стало его жаль, тем более что он казался совершенно безобидным. Когда я предложила подвести его в город, он охотно согласился. Я украдкой принялась его рассматривать. Выглядел старик, Лет на девяносто. Волосы и козлинная бородка казались совершенно седыми. На нем были старомодные брюки в полоску, черный фрак и черная жилетка. Из жилетного кармана выглядывала цепочка от часов. «Наверное, это проповедник из какого-нибудь захолустья», — решила я. И тут он спросил меня, куда я еду. Странно подумала я. Это ведь я должна его о чем то спрашивать, а не наоборот. Тем не менее, я сказала, что направляюсь в библиотеку, чтобы найти там данные о землеотводах в округе Сомерсет и Бетфорд, штат Пенсильвания. он сразу же предложил мне заглянуть на третью полку, где в четвертом томе на странице 289 найду ту информацию, которая мне нужна. «Вы там уже были?» – спросила я. «И да, и нет», – ответил он. Подумав, что это довольно странный ответ, вслух я сказала, что высажу его при въезде в город, где он сможет сесть на автобус. Старик ответил, что автобус ему не нужен, и я решила, что его кто-то должен подобрать. Но когда я снова на него посмотрела, его уже не было. Я не слышала хлопаний дверцы, салон остался совершенно сухим, так что вряд ли он мог выйти из машины. Он не попрощался, просто исчез, растворился в воздухе. Тем не менее на сиденье, где сидел старик, От его тела все еще оставалось вмятина. Причем, как ни странно, само сиденье было сухим, несмотря на то, что со старика буквально текла вода. На дороге его тоже нигде не было видно, ни возле машины, ни впереди, ни сзади. Я не вспомнила о нем до тех пор, пока моя тетя, которая тоже участвовала в моих поисках, не отдала мне... Найденные на чердаке семейные фотографии. После Рождества я решила на них взглянуть, и что же? Перед моим удивленным взглядом предстала фотография старика, которого я видела в своей машине. На снимке старик сидел перед какой-то изгородью, за которой виднелся дом. Те же самые седые волосы и борода. Одет он был точно так же, как тот мужчина, которого я подвозила, брюки в полоску, фрак и жилетка с цепочкой от часов. Я перевернула фотографию. На обороте было написано «Это твой прапрадедушка Джонатан Хайт, ветеран гражданской войны». Я позвонила тете и, волнуясь, рассказала ей всю невероятную историю, хотя и не знала, верит она мне или нет. Что самое удивительное, говорила я этот человек, был вполне реален. Я с ним разговаривала, на сиденье остался отпечаток его тела, как у самого обычного человека. Нужную мне информацию я нашла именно там, где он сказал. Признаюсь, для меня это было очень необычно. Ведь я разговаривала со своим прапрадедом, ветераном гражданской войны, умершим более ста лет назад. Странно, но факт. Мэрилин Ванистендель, Кенненсбург, штат Пенсильвания, май 1995 года.